«Брагин. Сборы в Москву». «Николай Васильевич, зайди». Голос Щепова по селектору был сух, бесстрастен и командно деловит. Минут эдак через пять. По официальному тону чувствовалось, что в кабинете он был не один, а потому держал имидж. Есть, Николай Владимирович, через пять минут. В тон ответил Брагин и принялся вытирать чистой ветошью руки. Ладно, никуда оно не денется. После докуем. Да Он был с голым торсом по форме раз, как это и полагается при чистке оружия, и уже успел обиходить АПС и ПСМ. Примечание. АПС – автоматический пистолет Стечкина. ПСМ – пистолет самозарядный малогабаритный, калибр 5,45 мм. Отличается высоким останавливающим и пробивающим действием, оптимизирован для скрытого ношения. Конец примечания. На очереди были кедр, и лапушка гюрза, но они подождут, в отличие от начальства. Примечание. Кедр. Пистолет-пулемет калибр 9 мм. Гюрза. Пистолет SR-1, благодаря патронам повышенной мощности на расстоянии 70 метров, гарантированно пробивает блок цилиндров автомобиля. Конец примечания. От начальства, которое всегда звонит, очень не вовремя. До скорого, детки мои. Врагин убрал оружие в сейф, не спеша оделся и, не забыв засунуть ПСМ в кобуру, вышел из кабинета. Путь его лежал по лабиринту коридоров вверх по лестнице с первого этажа на четвертый, к мощной, украшенной чеканными накладками двери. Это вам не убожество тесного офиса. Это физически ощутимые размах и простор. Уж что говорить, охранное агентство «Гранит» устроилось очень неплохо. Солидный еще царской постройки особнячок, двор с охраняемым периметром и мощной инфраструктурой, боксы-подсобки. Ремзона, гаражи, тир, годившийся для стрельбы даже из автомата. Сразу чувствовалось, что с Куги у Щепова не было проблем. Да что там Куги? Отцы матери города прекрасно знали, с кем Щепов водил дружбу в Москве. Стоит ему только позвонить, деликатно намекнуть, всего лишь дать знать, дескать, обидеть хотят. И из Кремля прилетит такое, что потом беды не оберешься. Поэтому все считали, что со Щеповым, хотя он человек и неоднозначный, жить лучше в согласии. Брагин, к слову сказать, тоже так полагал. Он деликатно постучал в дверь и уважительно спросил, «Разрешите, Николай Владимирович?» Щепов ему нравился. «Со своими честен, не жмот». Слово держит. За год совместной работы ни разу не подвел, не кинул, не подставил. Пока мужик. — Давай, тезка, заходи. Щепов приветственно кивнул. — Выпьешь? Он был сегодня какой-то мятый, поблекший, совсем не похожий на бравого отставного полковника. Глаза смотрели мрачно, рот подергивался. На словно бы опавших щеках выкатывались каменные желваки. Похоже, сегодня был не его день. Не, Николай Владимирович, не буду. Вежливо покачал головой Брагин. Дел много. Он действительно считал, что с начальством пьют только аристократы или дегенераты. И сам с подчиненными никогда не пил. В мирное время, естественно. На войне в плане водки все по-другому. Ну, как знаешь. Щепов сунул ему баночку колы, а для себя достал коньяк «Хеннесси Эллипс». Примечание. «Хеннесси Эллипс» — очень дорогой коньяк, содержащий 43,5% алкоголя. Цена за бутылку примерно 4,5 тысячи долларов. Конец примечания. Грубо, словно банальную бутылку, взял хрустальный графин марки «Баккара», щедро плеснул в стакан и отпил, даже не подумав греть в ладонях, как полагается для пробуждения аромата и вкуса. — Значит так, тезка, нынче денег будет четыре баула. Это тебе информация к размышлению. В глазах шефа светилось отвращение. Вызванная явно не шикарным вековым коньяком. «А что размышлять?» — удивился Брагин. «Подгоним и четыре. Тронемся сегодня ближе к ночи. Синоптики как раз непогоду обещали. Просочимся не спеша, дай бог не промокнем». Про себя он даже удивился. С чего бы так нагнетать обстановку? «Ну да, четыре. Скоро, может, будет пять или шесть». Наличность для перевозки в москву щепову волокли все наркомафия и таможня и горный бизнес и гибдд налоговые и барыги все хорошо понимали жадность порождает бедность и вообще бог делиться велел лучше отдать часть чем потерять все здоровье нажитое добро Свободу, саму жизнь. Столицу нашей Родины, как известно, лучше не злить. Так что четыре баула — это не предел. Ни в коем случае не предел. Поедешь как? По старой схеме? Щепов вытащил пакетик, с хрустом надорвал, вывалил прямо на стол жареные, лопнувшие с одного боку фисташки, все тем же составом. Спросил без всякого интереса, просто для поддержания разговора. Это он раньше все время интересовался, лез в детали, держал руку на пульсе, присматривая сначала к Брагину, потом к его людям, пока не убедился, что они лучшие. Прежняя команда из девятой службы против них казалась любителями. Примечание. Девятая служба... Бывшее девятое управление КГБ, занимавшееся обеспечением безопасности руководителей партии и правительства. Конец примечания. «Перед переправой кто ж коней меняет?» — улыбнулся Брагин. «Эти борозды, небось, не испортят». Едва закрепившись у Щепова, он сразу, как только смог, подтянул своих. Не отозвался... Не приехал только рыжий. Причина была достаточно уважительной. Он уже полгода как кормил в земле червей. Не вынесла гордая душа беспредела, вседозволенности и хамства. И бывший спецназовец взбунтовался, устроил местному правопорядку съемки фильма про Рэмбо, только с невеселым концом. А знаешь, тезка, щепов снова налил, Жадно выпил, ненадолго замолчал. «Я тебе вот что скажу. Не стремись летать высоко. Там...» Он кинул взгляд на лепнину потолка, Атмосфера еще та... «Эверест, зона смерти, дышать нечем». «А чуть ошибешься, оступишься, Костей не соберешь, понял». — Ладно, иди запрягай жеребцов. — Есть! — а военному ответил Брагин и вышел из кабинета. Оказавшись за дверью, он достал телефон. — Гена, вы там где, в зале? — Уже до сауны забрались. — В общем, кончайте гулять, давайте ко мне. До ужина они шевелили извилинами, просчитывая варианты. Казалось бы, что тут особенного? доставить в столицу пару-тройку баулов, даже особо ценных. Бери броневик, цепляй к нему эскорт, вооружайся, снаряжайся и вперед. Ага, враги и конкуренты только этого и ждут. Суммы, о которых идет речь, таковы, что в тему легко вписываются и управляемые фугасы, и боевые вертолеты, и заангажированный спецназ не вписывается только одно — твое право на ошибку. Причем дело даже не в самих деньгах, хотя такая наличность никому еще не вредила. Дело в принципе. Важно, чтобы ты безвозвратно потерял лицо, а с ним и высочайшее доверие. Москва, она ведь слезам не верит, а незаменимых кадров у нас, как известно, нет. То, на чем обломаешь зубы ты, Сделают твои конкуренты. Так что броневик, охрана, большой калибр — это тупик. На силу всегда найдется сила побольше. Нет, тут действовать нужно тонко, памятуя, что залог здоровья в данном случае не чистота, а секретность. Плюс незаметность и грамотный расчет. Вот тогда, может, и доведется... От старости умереть. А Брагин с подчиненными очень этого хотели.